Глава 21. Дилан вернулся в город так быстро, как только смог. Ему удалось внести залог за Грейс, и теперь они ехали домой. Грейс молчала. Она была раздавлена. Она не рассказала детективу Фергюсону, что произошло на самом деле. Она ни слова не рассказала про Эрика, не рассказала, даже зная, что он подставил ее, намеренно, хладнокровно, расчетливо. Она молчала. А вот Дилану рассказала. А как иначе? Фергюсон может держать ее за кого угодно, за убийцу, за сумасшедшую, способную убить человека из-за какой-то там проклятой выставки. Но если так же будет считать и Дилан, «Нет, он должен знать правду». Когда она закончила, они как раз подъезжали к дому. Дилан заглушил мотор. «Ты не должна его выгораживать. Мне надо кое-что тебе рассказать. Эрик — не твой сын. Вернее, этот урод — он, не Эрик». Грейс посмотрела на мужа. «Когда мы поругались, и я уехал, то решил раскопать все об этом парне. Его имя — Джастин Рэндалл». Его родители, Мария и Брайан, они усыновили твоего сына и назвали его Эриком. Джастин и Эрик — ровесники. Вероятно, Джастин знал, что Эрик ему не родной брат, что он усыновлен Рэндаллами. Когда им было по восемь лет, произошла трагедия. Эрик погиб, его убило осколком газового баллона. Пораженная Грейс смотрела на мужа. «Я не знаю, зачем Джастин делает с тобой то, что делает», — продолжал Дилан. «Может быть, он таким образом мстит тебе за брата, может быть, он просто психопат, не знаю. Но главное, он самозванец, он не твой сын, понимаешь, Грейс, не твой». Дилан рассказал, как попросил о помощи их общего приятеля Арнольда Дане, как ездил в Кваден, как сумел найти там старого приятеля семьи Ренделов и как тот рассказал ему о смерти восьмилетнего мальчика, погибшего по собственной глупости. Грейс слушала его, не перебивая. «Он играл с нами, как кот с мышкой», — закончил свой рассказ Дилан. «Водил за нос, затягивая в болото. Ну ничего, ничего». «Господи...» тихо сказала Грейс. «Теперь вот что. Сейчас ты соберешь все самое необходимое, и я увезу тебя в Мидл лейк в наш дом. Придется немного нарушить условия твоего освобождения, но это не страшно. Сейчас главное спрятать тебя от этого урода. Он опасен, по-настоящему опасен. Он уже убил человека, подставив тебя, значит, он способен на все, что угодно. И он явно не собирается оставлять тебя в покое, пока не уничтожит». Я почти уверен, что ваша встреча никакая не случайность. Он ее спланировал. И я не думаю, что он наркоман. Он все время врал нам. Единственная правда, какую он нам рассказал о себе, это его семья. Только не приемная, а настоящая. Приемная она была для Эрика, твоего Эрика. Я отвезу тебя в наш загородный дом и после этого немедленно отправлюсь к окружному прокурору. Не бойся, милая, мы все это уладим. Тебе придется рассказать всю правду о сокрытии преступления, но, учитывая обстоятельства, мы сможем избежать реального срока. Не бойся. Я уже ничего не боюсь, — сказала Грейс спокойно. Ничего. До городка Мидл лейк было три часа езды, достаточно близко, и достаточно надежно, чтобы Эрик Джастин не смог добраться до Грейс. Но Дилан ошибся. Тот, кто называл себя Эриком, знал про Грейс все.